ЧАСТЬ ВТОРАЯ КАННИБАЛЫ ГЛАВА ПЕРВАЯ Ну как? Я подползла к Титану, спрятавшемуся в развалинах здания. Он внимательно смотрел в бинокль, который позаимствовали у Муров. Что я могу сказать, Марго? Все непросто. В конце улицы начинается территория викингов. Дальше, насколько видно, идут их владения. «Здоровенные полуголые бородатые мужики, все в наколках!» Не отрывая глаз от бинокля, сообщил Титан. «Как раз как ты любишь, Нептун?» — спросила я его с серьезным лицом. «Тьфу на вас тридцать раз!» — поморщился гинеколог. «Ты мне про подходы скажи. Есть ли возможность обойти их?» «Это уже четвертая точка, с которой я наблюдаю». Все наземное пространство, по которому мы можем пройти через город, плотно перекрыто аномалиями. Причем утюг летает как хочет, но не пересекает линию, за которой устроились эти упыри. На улицах хаотично возникают столбы и кроты. Там пройти невозможно. Никаких гарантий. У самых стен лежит несколько клякс. Что-то новенькое. Кляксы, насколько я понял, это... это локальная область сильного тяготения. Нет, не так. Сильнейшего. У них упала голова со стены, угодила в кляксу и сразу расплющилась, как блин. Что упало, не поняла я. Голова. Людоеды насаживают головы людей на пике на стене. О, боже. Можно как-то обойти этот зверинец. Я пока не увидел. Кластер как сэндвич, слева выжженная земля, по ней мы точно не пройдем и ста метров. Перед нами город, вытянутый полосой не более трех километров в ширину. Шесть улиц, и на всех беснуются аномалии. Причем все улицы заканчиваются владениями викингов. Дальше правее, внизу одни руины, и тоже все перекрыто аномалиями. Ко всему прочему, там полно зараженных. Видел трех руберов со стаями. Лазу что-то ищут. Но муры же как-то носили им свою добычу. Согласен, насилие. Но по аномалиям даже с проводником им не пройти. Кстати, кляксы перемещаются. Довольно медленно, но все же. Что за кластер такой ненормальный? То ли раньше было? Жнец обещал сложности. Помню. Давай думать, где могли пройти муры. Летать нельзя, по улице нельзя. По руинам, скорее всего, тоже нельзя. — Ну? — Остается только под землей, — заключил Титан. — Но там темно, и мы все равно окажемся в лагере викингов. — Сперва надо до них добраться. Там поймем, что с ними сделать. — А ты не можешь отсюда починить их своей воле? Ты мультфильмов пересмотрел, Меркурий? — Не может? — Нет. Здесь нужен человек-говнюк, чтобы пройти к ним по канализации. Стоп. А ведь правда. Канализация должна быть широкой, по ней к ним спокойно можно будет доползти. По-другому может как-нибудь? Поморщился Титан. Нет, только через терник к звездам. И никак иначе. Пойдем, наших обрадуем. Лагерем расположились в самом начале города, в руинах но там, где не встречались аномалии. Ну, мы надеялись, что не повстречаются. Ужин был чрезвычайно скуден. Все то немногое, что удалось наскрести после того, как накормили пленных. Деревня с тремя магазинами осталась далеко позади. До городского кластера нас подкинул рокер с подружкой на грузовике. Дальше мы уже шли сами, километров пять. Удивительно но нам никто не повстречался. Мы никого не убили, но и ничего не нашли. Добрались до этих руин и свалились от усталости, даже не разветя костер. Наутро я отправила Титана с Немезидой на разведку. Еще одну пару составили Рекс с Дианой. Мы же с Черепом и Жнецом остались обустраивать лагерь. Йорик был в свободном поиске. Я надеялась, что он меня понял. Все утро пыталась втолковать ему, что надо найти проход под землей. Он кивал и соглашался, что «да, мол, обязательно надо», и под конец исчез в своей обычной манере, то есть просто испарился. Вечером мы опять все вместе собрались в лагере. — Ох, и тупые эти викинги! — начала Диана. — Мы целый день на них пялились. Зря ты запретила стрелять, Марго. Из СВД Прохора я бы сегодня половину их отщелкала. А если заметят? — И что? Побегут сюда? — Да пусть. Мы хоть узнаем, откуда они вылезают, — сказал Рекс. — А пока патронов поделаю для снайперки. — Хорошо. Завтра открываем охоту на тупых викингов. Кстати, почему они тупые? Вроде как в Европе в свое время давали прикурить пацанам. Я еще по университету помню лекцию, — спросила я. Сама посуди. Сидят несколько этих лохматых у костра. Курят что-то. Такой пионерский костер большой. Видно, что разговаривают. Проводят, так сказать, культурно время. И тут приходит еще один с двумя ведрами воды и заливает им костер. И что думаешь? Сидят дальше, все в дыму и зале. Я ничего не понимаю. А еще там есть мужики с топорами и круглыми щитами. Их немного, но они ходят важные такие по лагерю, кусают края щитов и усы, бешено вращают глазами. Доходит до того, что у них пена изо рта валит, когда начинают орать, как потерпевшие, и бьют себя щитом по башке. — Берсерки! Вы, случайно, не видели? Они едят что-нибудь перед этим? — прокряхтел Титан. — Не видели. Обычно нажираются мухоморов и давай бесчинствовать. — Виагру не нашли, — с сожалением сказала Диана. — Теперь мухоморы надо не пропустить. — Тебе зачем, подруга? — невинно спросила я. — Фельдмаршал совсем плох. — Не, это я так образно. — Так, господа, сегодня уже темнеет, а завтра полезем под землю. Обрадовала я друзей. Марго. «Ты думаешь, под землей днем станет светлее?» «Хотя да, туплю. Но для начала надо найти вход, а уж потом лезть», — парировала я. «Дыр в земле полно. Надо обследовать. Где-нибудь да найдем». «Вы посмотрите только, что творится!» — крикнул Череп. Он показал рукой вниз. Все подбежали к нему на наблюдательную точку в этом же здании, только на третьем этаже. Выше уже ничего не было, и сколько этажей потерял дом, неизвестно. Может, этот кластер прогрузился после землетрясения, а может, его уже позже довели до того плачевного состояния, в котором он находился сейчас. Но то место, где мы были, не шло ни в какое сравнение с кластером ниже нас. Сейчас мы как бы находились на горе, А череп указывал вниз, на долину, раскинувшуюся до самого горизонта. Тот кластер, который Титан назвал руинами. Сейчас он весь окутался туманом, и до нас вскоре донесся знакомый запах кисляка. Долину накрыли молнии, сверкающие в наступившей ночи, и полил дождь. Нас он цеплял самым краем, а внизу низвергался, подобно водопаду. Попасть из обустроенного мира в такой ад мне бы точно не хотелось. Сама я переехала в улей обкуренная, и ужасы, встретившие меня, не так сильно поразили мое сознание. Хотя, сознаюсь, было очень страшно. На измену я не подсела, но все время хотелось есть. Гремело еще с полчаса. Потом ливень кончился. Перестали бить молнии, и мы увидели интересную картину. В долине стоял город. С небоскребами в центре и коттеджами на окраинах. Тихий, мирный. Вдали раздался клаксон автомобиля. Свет в окнах отсутствовал, и это было понятно. Скорее всего, по городскому времени наступило раннее утро, и почти все еще спали, кроме нескольких людей. Ко всему прочему, какое может быть электричество во вновь приземлившемся кластере? Мы по очереди смотрели в бинокль и делились своими впечатлениями. «Они там все дрыхнут», — глядя в бинокль, сообщил Череп. «Город-то целый. Откуда там оказались руины?» — спросила я. «Может, э, другой кластер на его место встал?» — предположил Рекс. «А так бывает», — усомнилась Немезида. «Мы же сами прилетели на чье-то место», — напомнил Череп. «Тоже верно!» — согласился Титан. «Просыпаются. Вот девяться сейчас!» — злорадно прошептал женец. «И обратятся!» — добавила я. «Ой, мамочки, не хотела бы я оказаться на их месте!» — с горечью сказала Диана. Вдруг земля под нами подпрыгнула, прибавив трещин нашему осколку здания. Рядом от стены отвалился солидный кусок, обрушив козырек подъезда. Нам же поднявшаяся пыль только погасила костер, засыпав его. Но это все были цветочки по сравнению с виновником торжества. В долине поднимался ядерный гриб. Аккуратно на том месте, где пять минут назад красовались небоскребы. Весь центр испарился и скрылся в ядерной ноге гриба, поднимавшегося все выше и выше. Его красно-коричневая шапка быстро разрасталась, вскоре достигнув границ кластера. И остановило свое движение. Мы молча наблюдали за трагедией, постигшей спящий город, думая каждый о своем. «Вот как так, а?» — возмутился Титан. «Бля, это ж надо!» Здец! Сказал Йорик, незаметно подошедший сзади и смотревший, как и мы, вниз. Черт, лысый, напугал! вздрогнул череп. У него на голове поболее твоего будет, генерал, ехидно заметил Рекс. Их взорвали? спросила Немезида. Юль, ты мозг просто. Нет, они сами себя. Решили не просыпаться! хихикнул титан. Ты знаешь, если б я знала, куда попаду и сколько придется вытерпеть. Наверное, покончила бы самоубийством. Кто только придумал этот улей. Какой-то маньяк, — засмеялась я. Остается теракт. С неба же ничего не падало. Прошло уже полчаса, как кластер перегрузился. Что там могло упасть? Гриб тем временем почти осел. Пыль чудесным образом улеглась. И теперь город охватили многочисленные пожары. События внизу, под воздействием местных реалий, развивались гораздо быстрее. И мы увидели огромную воронку на месте центра города и развороченные пригороды. «А ты говоришь, руины. И так каждый раз, что осыпается даже наш кластер». «Викингов, мы здесь проездом», — напомнил Череп. «Но в чем-то ты права. Когда мы отсюда уйдем...» Все викинги отправятся в Волгаллу. — Уверен? — Разве когда-то было иначе, — ответил Рекс. — У меня мысль, — сказала я, вставая. — Они у нас сходятся, — добавила Немезида. — Чего ждем? Пошли по окраине пошарим. Жрать-то нам нечего почти, может, у них оружие осталось. Вниз спускались долго. Темно, дороги нет. Титан шел впереди, всматриваясь в дрожащий луч фонаря. Шли часа четыре, спотыкаясь и чертыхаясь. Только Ёрику все было нипочем. Наконец вышли на окраину кластера. Радиации мы уже давно не боялись, особенно после Вавилона. Атомитами точно не станем. К тому же в эпицентр лезть не собирались. На окраинах тоже жили люди, а значит были и магазины, и все остальное. И, как по заказу, в конце первой же улицы Стояло приземистое широкое здание. На фасаде была арабская вязь, читать которую никто не умел. Конечно же, нас это нисколько не смутило, и мы ускорили шаг. Дойдя до магазина, я оставила Йорика охранять нас. Не знаю, что это был за супермаркет, но в нем было все. Продукты, одежда, техника. Немезида и Диана стали выбирать продукты и стаскивать их к входу. Рекс и Титан пошли в отдел туризма, насколько я поняла. Оттуда они вынесли охапки пустынного камуфляжа, палатку, ботинки и прочие нужности, названия которых нам, девочкам, неизвестны. Я с черепом и жнецом собирала все остальное, что может пригодиться. Здесь было практически все, что нужно в улье, кроме оружия. По опыту разграбления городков Я уже знала, что его всегда можно было найти у местных полицейских или вояк. После взрыва мало кто остался в живых. Мы находили на улице обугленных людей или просто тени на стенах. Трупы были с ожогами и лучевыми поражениями после излучения взрыва. Мы не встретили никого живого. Возможно, где-то под защитой толстых стен и остался кто-то, но и им оставалось недолго. Споры Улья закончат свою работу максимум за полдня. Городок был небольшим. Сложив все необходимое в большие рюкзаки, мы собрались на улице. Прикинув, как придется переть нашу поклажу наверх, я поморщилась. На юрика нагрузили самый тяжелый рюкзак, килограмм на восемьдесят. Он поднял его легко, словно мы туда ваты натолкали. Отойдя от магазина подальше устроились скоротать длинную ночь в пустом доме. Дверь в одноэтажное строение была выбита. Внутри уютненько, и, что самое классное, на плоской крыше стоял бак с водой, тонны на две, может, и больше. Уж не знаю, сколько литров точно, но очень много. Мы все вымылись и сразу почувствовали себя людьми. Разложив деликатесы, приготовились пировать. По наблюдениям, В этот кластер максимум, кто заглядывал, так это Рубер со стаей. Его мы теперь не боялись. У нас было какое-никакое оружие, а главное — Йорик, который пришел в себя и теперь мог сильно напугать любопытных. Конечно, он не имба и вряд ли сейчас разделает скребера, как раньше, но от Рубера отобьемся, это точно. Титан откупорил несколько бутылок французского вина. У нас был сыр, вяленое мясо, сосиски, малиновый джем и пиво. А еще перепелиные яйца и жирная атлантическая селедка. Не было только хлеба, но это мы переживем. Бывали дни, когда питались крысами. Разложив наше богатство на одноразовых тарелках, Рекс приготовился сказать тост. Так получилось, что он был единственный, кто сидел лицом к дверному проему, и потому первым увидел летящий в него топор. ВДВ вам не шутки. Он поймал его на лету. И что вы думаете, Рекс сделал потом? Правильно, кинул назад. Я повернулась, только начавкующий звук и шум падения громадного викинга с его же собственным топором во лбу. Все всполошились. Немезида схватилась за ТТ, Диана за автомат. Титан спрятался за Рекса. Жнец, который как раз кипятил чай, не сделал ничего, лишь завороженно смотрел на гигантскую тушу с мозгами наружу. Чайник почти весь выкипел, и когда до него наконец дошло, и он поставил его на стол. Только череп спокойно сидел и тщательно жевал сосиску, заедая селедкой. Юрек, уединившись с кольцом краковской колбасы на крыше, спрыгнул вниз и выловил второго такого же гиганта. Викинг, получив двоечку в корпус, сразу стал сговорчивее. Йорик затолкал его в комнату, не выпустив при этом из рук колбасы. Пленник, с тупым выражением лица, уставился на труп своего товарища. — Твоя плохо делал, — сказал он Рексу. У бородатого викинга был до смешного тонкий голос, который никак не коррелировал с его ростом. Твоя будет жалеть. — Если твоя не заткнется, будет сейчас рядом совсем дохлая лежать, — передразнил его Рекс, вставая из-за стола. — Вы, гондоны веслоухие, на мужа набломали, а теперь еще и грозитесь? Череп, закусив селедку джемом, подошел к викингу и стянул ему стяжкой запястье за спиной. Затем сильно ударил под колено, и викинг рухнул на пол. Быстро обыскав его, изъел громадный нож, пистолет Макарова и две гранаты F1. Стянув еще для надежности щиколотки, сказал Юрику Дернется, оторви ему голову. Здесь ерреп Хотя меня и грубо перебили, продолжил Рекс, но я хочу поднять этот бокал за нас. Мы оставим всех с носом и выберемся отсюда. Ура! Клич Рекса подхватили все, кроме насупившегося викинга. Даже Йорик, размахивая колбасой, кричал «Уря!». Через десять минут мы смели весь стол и выпили еще три бутылки, после чего приступили к допросу скандинавского гостя. Череп и Рекс посадили викинга на табуретку. Рекс зашел ему за спину и за каждый неправильный ответ бил его по почкам. Йорик внимательно смотрел и запоминал. — Как тебя зовут, Рожа? Череп начал допрос и чем-то напоминал мне белогвардейского офицера, напрашивающего красного партизана. Ему не хватало только лайковых перчаток, чтобы отхлестать эту скандинавскую харю. Викинг молчал. — Может, не понимал? — Отвечай, скотина! Удар по почкам стал неожиданным для рыжего скандинава. — Олаф! — прошипел Викинг. — Ты людоед, Олаф? — Один не против. — с ударением на каждую букву прохрипел Викинг. — Он тебе сам сказал? — Сама узнаешь, когда моя твоя жрать будет. Еще два удара. Звуки, как погружа в спортзале. Мне на втором курсе университета мальчик один понравился. Так я ходила смотреть, как он занимается. Ку-кё-кау, -ку кай Блять, карате, короче, он занимался. Подпрыгивая, умудрялся крутиться на 180 градусов и в прыжке бил по груше ногой так, что она отлетала в потолок. Собственно, это все, что он умел. Мозгов в процессе общения выявлено не было. Я охладела к нему. Не груши же мне с ним околачивать. Мальчик все-таки в университете учился но оказался полным олигофреном, принятым по протекции богатого папы. — Сколько вас? — Пять кораблей. — На одном сколько ваших обормотов умещается? Чучело? Рекс ударил бородатого сзади по ушам. Йорик стоял за ним и медленно отрабатывал руками удар, запоминая, как надо бить. — Твоя кормить меня! — нагло заявил викинг, когда очнулся от неожиданного удара. Череп взял из припасов кусок вяленого мяса и засунул в рот скандинаву. Проживав, тот ответил. — Твоя конец будет! У нас больше пушек. В одном корабле сотня братьев. На это Рекс промассировал ему печень. — Окей, братан. Женщина у вас есть? — подключилась к допросу Немезида. — Жена не человек. Есть, в хлеву живут. Юлька от злости позеленела и пробила ногой в солнечное сплетение, сидевшему на табуретке, людоеду. «Рекс!» Два удара, и викинг скорчился. «Где взял это?» Череп подбросил на ладони гранату F1. «В трюме?» «Понятно. Где трюм?» «Под землей. Дорогу покажешь?» «Я покажу!» В дверях стоял горец, из за его плеча выглядывала лилит.